Причина правительственного кризиса заключалась в следующем. Канцлер оскорбился и заявил, что слагает с себя полномочия, то есть отказывается быть главным министром. Министр железных дорог сказал, для перевозки войска не хватит паровозов. Министр просвещения сказал, все учителя уйдут на войну, и мальчишки совсем от рук отобьются, будут стекла бить, ломать парты. Поэтому он тоже больше не хочет быть министром. Но четыре часа назначили чрезвычайное заседание Совета Министров. Воспользовавшись переполохом, Матюш выскользнул в парк и два раза пронзительно свистнул. Но Фелик не появился. Необходимо с кем-то посоветоваться. На нем лежит огромная ответственность. Что делать? Как быть? — ломал он себе голову и, не находя ответа, в отчаянии расплакался. Конец измученный, Матюш прилег на траву. Положил голову на березовый пень и заснул. И приснился ему сон. Будто на троне сидит отец, а перед ним на вытяжку стоят все министры. Вдруг в тронном зале пробили часы, которые испортились, кажется, лет четыреста назад, и в зал торжественно вступил церемонимейстер, а за ним четыре лакея с золотой короной. Отец подозвал к себе матюша и протянул ему корону с такими словами передаю тебе свою корону и свой ум. Потому что корона без разума кусок золота, который может принести большой вред людям. Сказал и положил Матюшу руку на плечо. Тут Матюш проснулся от того, что кто-то тряс его за плечо, говоря, Ваше величество, скоро четыре часа. Матьюш поднялся с земли, на которой так сладко спал. И странное дело. Отчаяния и растерянности как не бывало. Он не подозревал, что ни одну ночь проведет еще на голой земле под открытым небом и надолго расстанется с роскошным королевским ложем. Сон сбылся. Матюш возложил на голову корону, но подал ее не отец, а церемонимейстер. Ровно с четыре часа Матюш позвонил в колокольчик и произнес. «Господа!» «Объявляю заседание открытым!» «Прошу слова», — сказал канцлер. Он произнес длинную, нудную речь, которая сводилась к тому, что ему весьма прискорбно покидать юного короля в столь тяжелых обстоятельствах, но он болен и потому уходит в отставку. Примерно то же самое повторили за ним четыре министра. Мать уж нисколько не растерялся и спокойно, но твердо сказал. «Господа!» Причины у вас бесспорно уважительные, но на время войны придется забыть о болезнях и усталости. Вы, господин канцлер, в курсе всех дел, и уйти сейчас в отставку никак не можете. Вот выиграем войну, тогда поговорим. Но в газетах уже сообщили о моей отставке. А теперь сообщат, что по моей просьбе вы остаетесь на своем посту. По моему приказанию... Чуть не вырвалось у матюша, но, видно, отцовский разум подсказал ему вместо слова «приказ» слово «просьба». — Господа, наш священный долг — защищать Родину. Значит, Ваше Королевское Величество собирается воевать одновременно с тремя государствами? — спросил военный министр. — А вы думали, внук Павла-завоевателя попросит пощады? Министры не ожидали услышать такого ответа. А главное, канцлер был польщен, что сам король просит его не уходить в отставку. Он немного поломался для вида, но в конце концов согласился. Когда совещание кончилось, а продолжалось оно очень долго, мальчишки-газетчики опять разбежались по городу. «Экстренный выпуск последних известий! Правительственный кризис ликвидирован!» — кричали они. Это значило, министры помирились. Матюш был разочарован. На заседании ни словом не обмолвились о том, что он, матюш, обратится к народу с воззванием, а потом на белом коне поскачет во главе отважной армии на войну. Вместо этого они толковали о каких-то пустяках. О железных дорогах, деньгах, сухарях, о сапогах для солдат, о сене, о все, говядине до да свинине, будто речь шла не о грядущих битвах, а о чем-то совсем будничном. Матюш много слышал о минувших сражениях, а о современной войне понятия не имел. Но скоро ему самому предстояло убедиться, какая связь существует между сухарями, сапогами и войной. Разочарования и беспокойство Матюша возросли еще больше, когда на другой день в обычный час явился на урок гувернер. Но не прошло и полурока, как Матюша позвали в тронный зал. Послы тех государств, которые объявили вам войну, уезжают. Куда? На родину? Чудно. Представители вражеских держав преспокойно уезжают домой, как будто ничего не случилось, недоумевал Матюш. Но, пожалуй, даже лучше расстаться с ними по-хорошему. А зачем они явились? Попрощаться с вашим королевским величеством. А какой у меня должен быть вид? Оскорбленный или разгневанный? Тихо спросил он у церемонемейстера, чтобы не расслышали лакеи, а то они перестали бы его уважать. Нет, будьте любезны и приветливы. Впрочем, не беспокойтесь, они сами знают, как вести себя в подобных случаях, вывел его из затруднения церемонимейстер. Двери широко распахнулись, и в зал величественно вступили чужеземные послы. Без стражи, без наручников и кандалов, с удивлением отметил про себя матюш. «Прощайте, Ваше Королевское Величество. Очень прискорбно, что дело дошло до войны. Мы со своей стороны приложили все усилия, чтобы избежать этого. Но, увы, наши старания не увенчались успехом. С сожалением возвращаем ордена. Нам не пристало носить ордена враждебной державы». Церемонимейстер взял у послов ордена. «Соблаговолите, Ваше Величество». «Принять выражение искренней благодарности за гостеприимство, оказанное нам, в вашей замечательной столице. У нас сохранятся о ней самые отрадные воспоминания. Мы не сомневаемся, что в ближайшее же время досадное недоразумение будет ликвидировано, и наши страны по-прежнему заживут в мире и согласии». Матюш встал и с достоинством промолвил. «Передайте вашим королям. Я рад войне и постараюсь поскорее разбить вас». А условия мира предъявлю необременительные. Так всегда поступали мои великие предки. Послы низко поклонились. Один незаметно усмехнулся. «Аудиенция окончена!» — объявил церемонемейстер, трижды ударив серебряный булавой опол. Напечатанное во всех газетах обращение матюша к послам вызвало у населения восторг. Перед дворцом собралась огромная толпа, восторженные крики «Ура!» сотрясали воздух. Напрасно мать уж прождал три дня. Ничего не изменилось. Король во время войны зубрит грамматику, пишет диктанты и решает задачи. На что это похоже? — возмущался он. Огорченный, сбитый с толку, слонялся он по саду, как вдруг услышал знакомую «ку-ку». И в следующее мгновение уже держал в руках долгожданное письмо от Фелика. «Я еду на фронт. Отец задержал обещание только наполовину. Напился, но спать не лег, остал собираться в дорогу. Не найдя фляжки, перочинного ножа и патронташа, он решил, что это я украл, и всыпал мне по первое число. Сегодня или завтра ночью я удеру из дома. Я был на вокзале. Солдаты обещали взять меня с собой». Если у вашего королевского величества есть какие-нибудь поручения, буду ждать в 7 часов. Очень пригодились бы колбаса на дорогу, желательно копченая, бутылка водки и табак. Неприятно украдкой, как воришка, удирать из дома, особенно если ты не простой мальчик, а король. Еще неприятнее потихоньку прокрадываться в столовую, залезать в буфет и в ппх хватать первое, что попадет под руку, бутылку коньяка, банку икры, и большой кусок лососины. «Ничего не поделаешь. Война есть война», — утешал себя Матюш. «На войне свои законы». Матюш был печален, а Фелик так и сиял от счастья. «Коньяк даже лучше водки», — говорил он. «А что табаку нет, тоже не беда». Фелик, оказывается, насушил листьев, а на фронте ему, как всем солдатам, выдадут табак. «Все хорошо». «Жалко только, что главнокомандующий Растяпа». «Растяпа? А кто назначен главнокомандующим?» Кровь ударила Матюшу в голову. Опять министры обманули его. Оказывается, войска уже неделю, как выступили в поход, было даже два сражения, не очень удачных для наших, а во главе войска поставили старого генерала, которого отец Фелика, когда изрядно выпил, назвал Растяпой и Олухом. «Ах, вот как!» Министры воображают, что они свозят Матюша разок-другой на фронт и вдобавок в безопасное место, как на экскурсию. Он будет прилежно зубрить грамматику и решать задачки, а народ за него кровь проливать. А когда привезут в столицу раненых, ему милостиво разрешат навестить их. И во главе похоронной процессии, если убьют генерала, тоже пойдет Матюш. Это ему можно. Значит, народ будет защищать меня, а не я его. А королевское достоинство? А честь? Что подумает о нем Иренко? Покупать девчонкам кукол до потолка ему можно, а идти на войну нельзя. Нет, господа министры, вы глубоко ошибаетесь. Матюш не таков. Матюш схватил Фелика за плечо, когда тот запихивал в рот пятую пригоршню малины. «Фелик, слушаюсь, Ваше Королевское Величество. Хочешь быть моим другом?» «Так точно, Ваше Королевское Величество!» Фелик, я сообщу тебе тайну, только смотри, не проболтайся. Есть, Ваше Величество, не проболтаться. Сегодня ночью я вместе с тобой убегу на фронт. Есть, Ваше Величество. Давай поцелуемся. Есть поцеловаться. Говори мне ты. Есть говорить, Вашему Величеству, ты. С этой минуты я больше не король. Погоди, какое бы придумать себе имя? Ага, Томик Пальчик. Тебя зовут Фелик, а меня Томик. — Есть, — сказал Фелик, чуть не подавившись большим куском лососины. Они условились. Сегодня в два часа ночи Матюш будет ждать Фелика у дворцовой ограды. Послушай, Томик, на двоих провизии нужно вдвое больше. — Ладно, — буркнул Матюш недовольно. Ему показалось, что в такой ответственный момент думать о еде недостойно. Гувернер брезгливо поморщился, заметив на щеке Матюша красное пятно, след перепачканных малиной феликовых губ. Но ничего не сказал. В королевском дворце тоже ощущалось веяние войны. Скандал! Из королевского буфета пропала вчера только откупоренная бутылка коньяку, колбаса высшего сорта и половина лосося. Эти лакомства предназначались для гувернера. Такое условие он поставил покойному королю, когда нанимался учить наследника престола. И вот сегодня, впервые за все время, он будет лишен этого. Как ни старался повар... Сделать ничего не удалось. Еще бы! Нужно ведь писать прошение, на нем главный управитель дворцового хозяйства должен поставить печать, потом ключарь подписать, и только тогда главный хранитель королевских подвалов выдаст новую бутылку коньяку. А если кто-нибудь заортачится и не подпишет прошение до окончания следствия по делу о пропаже, тогда прощай, любезный коньяк, на месяц, а то и больше». Обозленный гувернер налил матью шурюмку рыбьего жира и на пять секунд раньше, чем полагалось по этикету, отослал спать.